Глава 14. Ожидание. Майк быстро подозвал к нам десятерых парней и дал каждому из них чёткие указания, кому что купить, в какой лавке и за какую цену. Не управляющий, а золото. Пожалуй, мне с ним повезло не меньше, чем ему со мной в качестве хозяйки. Получив инструкции, мужчины подходили ко мне по одному, называли своё имя, а родни подсказывал, какую сумму выделить каждому из них. Так что мне всё было ясно и понятно — Дотрагивалась до Ринала, произносила имя невольника и своё разрешение на то, чтобы он купил продукты или вещи на конкретную сумму. В итоге мой банковский счёт уменьшился на 50 тысяч тайров. Фалентий присел на стул и терпеливо дождался окончания всей этой суеты. Но тем не менее в его глазах светилось одобрение. Последним ко мне подошёл Майк. Отвесив почтительный поклон, Мулат обратился ко мне с просьбой. Это не было заявлено среди покупок госпожа. Но я прошу вас выделить мне сейчас деньги, чтобы я приобрёл некоторые инструменты. Молотки, гвозди, пассатижи, ручные пилы и кое-что ещё для ремонта. «Зачем? Купите всё завтра», — махнул на него рукой Фалентий. «При всём уважении, но мне доводилось бывать в том поместье. Госпожа Артея дружила с госпожой Терсон, и я несколько раз сопровождал свою хозяйку во время её походов в гости, так что имею некоторые представления, в каком состоянии реверсайта и что там может понадобиться». Очень вежливо и спокойно пояснил Майк. А я внутренне содрогнулась. Что же там за разруха такая, что, по мнению моего управляющего, туда срочно требуются молотки и пилы? «Ладно», — растерянно ответила я, посмотрев на родни, тот кивнул. Озвучила Майку сумму в 10 тысяч тайров, и он быстро удалился приобретать необходимые инструменты. «Поскольку придётся ждать ещё минут 30, пока рабы совершат необходимые покупки, я предлагаю вам, уважаемый консорт, расслабиться в омолаживающей капсуле, которая подарит вам бодрость, укрепит здоровье и обновит ваши клетки. Помолодеете лет на пять, за мой счёт, разумеется, — предложил коварный пират, прекрасно зная, какой будет реакция старца. С удовольствием. Расплылся в довольной улыбке Фалентий. Это была отличная стратегия — задобрить такого влиятельного союзника, благодаря которому я избежала кошмарного плена в гареме принцев. Родни вызвал через ренал своего сотрудника, который увёл за собой... благостно настроенного старца. Меня же Родни завёл в другое помещение, которое можно было назвать «местом для отдыха». Небольшое, но уютное, оно было обставлено со вкусом. Длинный кожаный диван, три кресла, изящный столик для чаепитий, кухонный шкаф, стеллаж с книгами — тут всё было простым, но в то же время комфортным, удобным и стильным. «Проходи, красавица, садись на диван», — улыбнулся он мне, захлопывая дверь перед носом моих телохранителей. Те успели кинуть на Родни испепеляющие взгляды, на которые Док не обратил ни малейшего внимания. «В друзья к тебе напросился, а вот покормить забыл», — весело улыбнулся он. «Надо исправлять это упущение. Пей и сладости бери. Угощайся, скромная ты девушка». Печеньки правда оказались очень вкусными. Родни сел рядом и принялся развлекать меня монологом, что всё будет хорошо. Палентий на моей стороне Управляющий Майк толковый парень, а мой гаремник Энди смотрит на меня с обожанием и будет радовать в постели. Так что с точки зрения пирата всё было в шоколаде. Он посоветовал мне купить ещё парочку телохранителей, чисто на всякий случай, но я помотала головой. С этими бы справиться. Неожиданно раздался стук в дверь. «Доктор Стоун, простите, что потревожил, но у нас возникли проблемы с пациентом Энди Ройсом. Ему требуется хирургическая операция, ожог мы у него убрали». Капсула регенерации сработала отлично, только выяснилось, что у него на спине под кожей большое количество маленьких свинцовых шариков. Видимо, его наказывали специальной плетью, когда в мышцы вбивают куски металла, — пояснил медбрат. «Ужас!» — в шоке выдохнула я. «Всё будет хорошо», — помрачневший Родни успокаивающе сжал мою руку. «Готовьте операционную», — распорядился он, и парень кинулся выполнять указания. «А вы двое присмотрите за вашей госпожой, налейте себе чай и угоститесь печеньем». Обратился он к близнецам. Родни удалился, а на диван по обе стороны от меня опустились два довольных атлета.